Пройдя мимо золотой решетки по передним переходам красного крыльца, они спустились в грановитую палату, которая лучше других уцелела. Но вместо прежних посольских приемов и царских выходов здесь теперь давались новые комедии, диалогии, праздновая свадьбы шутов. А чтобы старое не мешало новому, бытейское письмо по стенам забили известью, замазали в охрую с веселеньким узорцем, на новый немецкий манер. В одном из челанов подклетный кладовой отец Иван показал царевичу два львиные чучела. Он тотчас узнал их, потому что видел часто в детстве. Поставленные во времена царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце подле престола царского, они как живые рыкали, двигали глазами, зияли устами — Медные туловища, оклеены были под львиную стать бараньими кожами. Механика, издававшая львово рыканье и приводившая в движение их пасти и очи, помещалась рядом, в особом чулане, где устроен был стан с мехами и пружинами. Должно быть, для починки перевезли их в Кремлевский дворец, и здесь, в кладовой, среди хлама забыли. Пружины сломались, меха продырявились, шкуры облезли, из брюха висела гнилая мочала, и жалкими казались теперь грозные некогда львы российских самодержцев. Морды их полны были овечьей глупостью. В запустелых, но уцелевших палатах помещались новые коллеги. Так... В набережных ответной и панихидной камер коллегии, под теремами сенатские департаменты, в кормовом и хлебном дворце Соляная контора, военная коллегия, мундирные и походные канцелярии, в конюшином дворце склады сука амуниций. Каждая коллегия переехала не только со своими архивами, чиновниками, сторожами, просителями, но и с колодниками, которые проживали по целым годам в дворцовых подклетях. Все эти новые люди кишели, копошились в старом дворце, как черви в трупе, и была от них нечистота великая. «Всякий пометный и непотребный ссор от нужников и от постоя лошадей и от колодников», говорил царевичу отец Иван, — Подвергают царскую казну и драгоценные утвари, кое во дворце от древних лет хранятся, немалая опасность. Ибо от всего является дух смрадный, И золотой, и серебряной посуди И всей казне царской можно ожидать от оного духу опасные вреды, От чего б не почернело. Очистить бы сор, а под колодников свесть в иные места. Много мы о том просили, жаловались. Да, никто нас не слушает, — заключил старик уныло.